Часть вторая. Экспедиция. Иду на пролом. Глава шестая. Основательный вариант. Сенк, хорошо известный в узких кругах географ, пришел домой, ни слова не говоря, сел за длинный стол, уперся локтями, ладони к вискам, мизинцы на лоб и застыл в тяжелом молчании. «Что в скатерть уставился?» — спросила жена. «Заявку прокатили?» «Скорее не прокатили, а замотали. Один восторженный отзыв, один умеренно позитивный, еще один умеренно скептический. Полупроходной вариант. Добрые люди рассказали в лицах, что происходило на заседании Совета. Дескать, мы глицеологи, а не археологи. Проект экспедиции интересный, но не по нашей части. Пусть, дескать, обращается к археологам». А археологи, небось, скажут, что не их дело копаться во льду, пусть глицеологи копаются. Даже не так. Скажут, у нас в планах необозримые поля раскопок в благословенных теплых краях, где зарыты килотонны артефактов. Зачем нам копаться в холодном мокром льду в северной пустыне? И что делать, думаешь? В атлантическое географическое общество постучаться? Мана, ну подумай, зачем им я? «Если атлантийцы проникнутся идеей, они и сами все сделают. Ну, может быть, возьмут в экспедицию для приличия». «Объясни-ка свою идею еще раз. Я в общих чертах представляю, но и только». «Где там, Стим?» «Пусть тоже послушает». «Сидит, говорит, что уроки учит». «Врет, небось. В прошлый раз заглянул, а задачи первого курса решает». «Стим, иди сюда и захвати из шкафа римскую карту. Она на верхней полке, над книгами, в сложенном виде». «Почему ее называют римской картой?» — спросила Мана. «Ведь это древняя карта мира». Карта когда-то украшала стену римского аэропорта. Как утверждают археологи, на нее что-то проецировалось. Вероятно, локации самолетов, летящих по миру. Это гигантская мозаика 50 на 25 метров выполненная из цветной керамической плитки, выпиленной по контурам побережий, очертаниям рек, лесов и так далее. И, что крайне важно, на ней обозначено положение древних городов с названиями. Помпезная и действительно качественная карта, способная прославить аэропорт. Карте повезло. Точнее, не ей, а нам. Здание аэропорта заваливалось медленно и плавно, картой внутрь. Хоть мозаика и раскололась на крупные куски, ее удалось легко и без потерь восстановить. Без нее мы бы мало что знали о земле 16-тысячелетней давности. Как прикажешь реконструировать карту того времени, если города под землей, север под льдом, а равнинные реки прорыли новые глубокие русла? Это великая карта. Подледные города, очертания берегов, до доледниковые моря, названия всех крупных городов, границы стран. Без этой карты нынешние археологи сосали бы локоть, а я бы никогда не додумался до того, что сейчас расскажу. И ведь делали эту карту не для великих целей, а так, в порядке рекламы аэропорта в стиле ретро. А когда эту карту сделали? 2156 год. За 70 лет до краха. А как удалось с такой точностью определить дату создания? Ты же сам говорил, что никакие методы, кроме древесных колец, не дают точности лучше века. Дата создания указана в правом нижнем углу карты. Принес. Спасибо, разворачивай. Клади на стол. Вот древний Санкт-Петербург. Примерно так в наши дни идет ледник. Стим, принеси еще современную карту. Ага, спасибо. Вот здесь сейчас конец ледника, а тут когда-то был Новгород. Так вот, ледник промерили вдоль и поперек. Я сам ввинтил там в лед десятки рыперов. Изменили скорость, направление движения. Дальше надо считать, экстраполировать в прошлое. Чем я и занимался до посинения последние четыре года». «До да посинения. Знал бы ты, насколько буквально выразился. Хоть иногда глядишь на себя в зеркало». «Да при чем тут зеркало? Прямо сегодня на языке этого ледника восточнее бывшего Новгорода оттаивает город Санкт-Петербург. Вот что я насчитал и наэкстраполировал. А ты зеркало». «Как? Прямо город, как есть? Папа, быть не может!» — возразил Стим. «Конечно, не может. Обломки города, его артефакты, утварь, остатки машин, медь, нержавейка, алюминий, даже сталь. И даже рискну предположить читабельные книги. Как раз сейчас, судя по настоящей и прошлой динамике ледника, все это должно быть там. Потом все это сгниет и сгниет под наносами. А вы понимаете, что лед — прекрасный консервант. Вы понимаете, что Санкт-Петербург замерз мгновенно по геологическим меркам, через две сотни лет после того, как произошел весь этот крах. Значит, все, что там есть, подвергалось коррозии и гниению почти в сто раз меньше, чем в теплых краях, столь любимых археологами. А как узнали, что через две сотни лет? Бурили, бурили и нашли годовые слои льда, где-то 2400-х годов по прошлому летоисчислению. Эти слои как древесные кольца. К сожалению, не мы бурили, атлантийцы. «Папа, надо ехать!» «Конечно надо, еще как надо. Сколько можно просиживать штаны в институте? Север ведь сказка, красота, чистейшая кристальная красота. Я видел север, но не ощутил его всей душой. То самолет, то мотосани, то компрессор с дрелью и железяки, железяки в глазах. А там такое, там вовсе не ледяная пустыня. Там вслед за отступающим ледником наступает трава, мох, За ними березы и ели. Весной прямо среди сверкающего снега на проталинах распускаются цветы. Да что там, не только за отступающим ледником. На самом леднике, на моренах растут карликовые березы и всякие лютики. А запах? Я не знаю, как его описать, но этот запах берет за душу и вышибает слезу. Сколько можно тут у теплого моря неба коптить? когда там такой север и оттаивающие артефакты. Ведь сейчас там никого, вообще никого, кроме песцов, оленей и прочей милой фауны. Совсем не то, что на североамериканском щите или балтийском языке, где работают по три экспедиции. Там пустота и чистота ждут нас. Сэнк, чувствую, ты меня сейчас завербуешь. А что, не отпускать же тебя одного. Поеду, хоть что говори, поеду. Чтобы меня за шиворот удерживать. Тебя удержишь. Просто не хочу одна тут оставаться. Считай, засохну. Замечательно. У нас в экспедиции будет врач. А как же твои двести детей? Припоручу бразды правления морали. У нее хватка. Я буду спокойно за них. А за тебя спокойно не буду, если останусь. Папа, а как мы туда доберемся? Так, еще один член экспедиции. А кто два последних класса доучиваться будет? Сам доучусь. Считай, уже доучился. Ни за что не останусь. Хоть вижи меня, все равно не удержишь. «Да, ты весь в своего родного отца. Вот прямо слышу его интонации. Вот кого за шкирку удерживать придется». «Эх, я ведь тоже мог бы когда-то Андера за шкирку удержать». «Мог ведь?» Последнюю фразу Сэнг произнес про себя. «А правда, Сенг, как ты представляешь себе экспедицию без гранта, без поддержки института? Наших сбережений хватит. А если надо будет, да с миру по нитке. Обойдемся без дома на Крите». Есть два варианта – легкий и основательный. В первом случае нанимаем гидросамолет – легкий фанероплан. От последнего пункта заправки до места и назад – 3000 километров. Потребуются дополнительные баки, но все равно тонны полторы людей барахла забросить на одно из приледниковых озер сможет. На один летний сезон годится. «Основательный вариант. Покупаем какое-нибудь плоскодонное речное корыто, тон на сто, оборудуем на нем теплое жилье, ставим небольшой компрессорник сил на 500 загружаем вездеход, мотосани, инструменты, генераторы, топливо и плывем вдоль морских побережий и по речной системе прямо к леднику. Там проводим лето, осень, зиму, весну и второе лето». «Основательный, папа! Давай основательный! Это будет настоящее путешествие!» «Я так и знал, что ты выберешь настоящий вариант. Я тоже. Мана, мне вдруг стало хорошо и спокойно. Я ведь уже не такой синий, правда?» «Да, чуть порозовел. Ты бы знала, как важно послать всех к елдобродам и принять решение, послать всех администраторов, чиновников, сидящих на государственных деньгах, и опереться на себя. Я же свободный, самостоятельный человек. И ты тоже. И даже с тим со своим неполным средним уже полноценная личность». Из чего мы должны зависеть от этих чинуш? Я сейчас будто твердо встал на ноги, которыми последнее время болтал в воздухе. Так что, семейная экспедиция получается? Полусемейная. Без Крамба никак. Он же умеет все на свете. Варить, чинить двигатели, паять радиопередатчики, строить дома. И у него столько всякого полезного хлама. Не удивлюсь, если в какой-нибудь заводе на Ниле уже стоит его колоша нужных нам параметров. И к тому же он холост и легок на подъем. И силен как бык. Тоже полезно. Сейчас позвоню ему в мастерскую. Скорее всего, там сидит. Крамб, привет, это Сэнк. Бросай все, бери ноги в руки и ко мне. Не пожалеешь. То, что Крамб мгновенно согласился, неудивительно. Удивительней оказалось то, что у Крамба в запасе действительно оказалось плоскодонное судно водоизмещением 150 тонн в одной из заводей Нила. Осадка 120 сантиметров. Совершенно голая, пустая посудина. Что и требовалось. Он приобрел ее за бесценок на всякий случай. Вдруг дойдут руки до того, чтобы запустить туристический бизнес, путешествие по Нилу до развалин ФИФ. «Итак», — сказал Крамп, — «ты говоришь, что кладешь на бочку 200 штук. Хорошо, я кладу еще 100 штук и свое корыто. Вытянем». Под вечер Сенк позвонил дочери, которая недавно съехала из родительского гнезда на съемную квартиру. «Кола, мы тут некое семейное мероприятие обсуждаем. Возможно, оно не по тебе, но поговорить надо. Приходи, поговорим. В придачу будет ужин маминого приготовления». Кола выслушала Сенка с интересом, но и с долей скепсиса. «А мне там что делать?» «Ты же лингвист, спец по мертвым языкам. Да и живой язык пригодится. Там по дороге вдоль Волги после Верхнего моря живут аборигены. Судя по запискам Лендрана Крага, сложный народ». «О каком мертвом языке речь?» «О русском». «Понятно. Хороший язык. Много ископаемых текстов, но исключительно газетных, удручающе мало сохранившихся литературных текстов с живым языком. Впрочем, то же самое и к другим мертвым языкам относится. Но если будет шанс пополнить русский литературный, это тот шанс, который обеспечит толстую карьеру на всю жизнь. Вообще, уйти из института не проблема, хоть и на совсем. Тем более директор глаз положил и пристает». «Как же он надоел! В гробу я его видала. Без работы я никогда не останусь. Всем интересны мертвые языки. Но меня смущает этот холод. Почти два года в антисанитарных условиях. А кто еще участвует?» «Ну вот мы. Еще крамп». На скулах и шее колы сквозь смуглую кожу проступил легкий румянец. «А теплый туалет будет?» «Будет». «Еду. Эх, была не была». «Хорошо. Нас уже пятеро». Как насчет нашего славного воина? Пожалуй, Инзор более сложный случай, хотя славный воин и меткий стрелок нам бы совсем не помешал. А как насчет его суженый? Во-первых, ты не забыл, что она археолог? Это даже полезнее, чем меткий стрелок. Ты права. Археолог, даже если он еще зеленый, очень кстати. Ты ее лучше знаешь. Она что-нибудь из себя представляет именно как археолог? Она на два года старше Инзора. «Уже две экспедиции и две самостоятельные статьи за плечами, так что уже достигла начальной степени матерости. Но тут еще есть и, во-вторых, Алика ключ к Инзору. Она точно заортачится, поскольку любит свою службу, дорожит контрактом и статусом защитника Родины, а тут предлагает все бросить. К тому же он из тех, для кого самый сильный довод против любого предложения, то, что оно исходит из уст родителей, а ей Инзор смотрит в рот». «Поэтому я предлагаю пойти на хитрость. Давай позвоним Алике. Скажем, что не дозвонились до Инзора и расскажем ей все. Должно сработать. Нам останется только ждать». «Знаешь, я не ходок на такие хитрости. Давай сама». На следующий день сын с невестой явились как штык к обеду. Уже по их внешнему виду было ясно, что Алика готова и бьет копытом, а Инзор пребывает в глубокой депрессивной задумчивости. «Что тебя гложет, сын мой?» спросил Сэнг. «Отец, я понимаю, что в экспедиции интересно. Я понимаю, Алика хочет ехать. Я понимаю, ей поездка полезна в профессиональном плане. Но у меня контракт». «Ты не имеешь права расторгнуть контракт?» «Имею, но тогда я лишаю всех бонусов». «Каких? Там их несколько. Главный – прибавка к пенсии». «Инзор, тебе 22 года, и ты уже печалишься о пенсии. Как не стыдно». «У тебя вся жизнь впереди, весь мир перед тобой, а ты — надбавка к пенсии. Да сто раз все еще изменится. Ты еще много раз со смехом вспомнишь эту жалкую надбавку. И еще, я ведь защитник Родины. Несолидно как-то рвать контракт. Ты можешь сказать, от кого ты Родину-то защищаешь? Ну, от атлантийцев, аравийцев. Да мало ли кто напасть на нас захочет. А они что, хотят? У нас тут что, медом намазано?» «Да они со своими делами разобраться не могут». «Ага, тебя не будет, они сразу сюда попрутся, да?» «Ха, Инзор, не ломай стул!» «Да, я говорю неприятные вещи, но пойми, мы с мамой, со Стимом и Колой тоже часть Родины, причем такая часть, которой потребуется реальная защита, и не от воображаемого врага, а от реальной опасности. Мы не в туристический круиз собрались, мы поплывем через места, где живут не очень приветливые люди и на визы не смотрят». «Ах, все-таки сломал стул!» Ну что, вижу, полегчало. Завтра вечером соберемся все и обсудим маршрут. «Эй, идите сюда!» — закричал Стим из соседней комнаты. «Тут по телеку про прародителя говорят, что он и есть настоящий прародитель». «Что-что? Сейчас». «Все, уже кончилось. Выступал профессор Харонг. Папа, ты вроде знаком с ним. И сказал, что железный посох прородителя сделан из куска арматуры с развален Асуанской ГЭС. В этих краях среди развалин нигде больше нет такой арматуры. Значит, он принес ее оттуда. Значит, про родители самыми первыми пришли сюда из глубин Африки. Скорее всего, приплыли по Нилу. Значит, про отец про матерью не аллегорические, а настоящие. Мы их прямые потомки. И нет никаких свидетельств, что кто-то был здесь раньше их. И еще про королеву Антилопу сказали, что она из их же компании, потому что ее антилопия корона сделана из обмотки трансформатора той же ГЭС и браслеты другой женщины в соседнем склепе из той же обмотки. Сэнк кинулся к телефону. Дават, привет! Тут по ящику только что тебя показывали. Я не слышал, сын сказал. Да, насколько надежны эти факты? С арматурой сто процентов? Замечательно. Бутылочная донышко американская? Да, ни о чем не говорит. А не могли они совершить отсюда рейд? Еще одна арматурина в самом основании культурного слоя? Правильно понял?» «Еще и изоляторы. «Еще и дотировка по кольцам. «Да, похоже, действительно пришли первыми. «Знать бы откуда. «Может быть, и южнее, вплоть до Ганды. «Давайте, замечательно. «Всей душой с вами. «Меня, правда, больше заботит, что произошло 16 тысяч лет назад. «Мы тут на юго-восточный язык собрались. «Да, с Грантом пролетели, за свой счет двигаем. «Не буду я больше у них побираться. «Завтра у нас первое экспедиционное собрание. «Приходи завтра к шести вечера, будешь трезвой головой» а потом и выпьем за ваш наш успех. Спать легли поздно. Перед тем, как заснуть, Сэнг предложил. «Мана, давай сходим завтра с утра в исторический музей к прародителям. Хочу еще раз посмотреть, постоять рядом. Что-то в голову мне стукнуло, что у нас с ними много общего. Наверное, это глупость, фантазия, но почему-то захотелось». Склеп прародителей высечен в стене, которая 18 тысяч лет назад окружала Александрийский маяк. Потом эта стена стала частью укрепления арабской крепости. Потом море ушло от бывшего маяка. Его уцелевшие стены 13 тысяч лет служили жилищем ящериц и змей, а 3 тысячи лет назад сюда пришли люди и обосновались всерьез и надолго. Их поселение оказалось первым, всплывшим из мрака 13 тысяч лет. Конечно, если не считать живых реликтов, маленького племени на одном из Андаманских островов и двух племен, затерянных на островах небольшого Тихоокеанского архипелага. Эти племена, рекордсмены вялотекущего гомеостаза, пережили крах цивилизации, не заметив его, и дожили до новой цивилизации, никак не участвуя в ее появлении и тоже не заметив. 30 лет назад склеп обнаружили при раскопках. В открытой части стены нашли участок инородной кладки, вскрыли и обомлели. К чести властей Александрии раскопки моментально взяли под охрану. Древние стены совсем всем содержимым накрыли легким куполом. Объект получил статус Исторического музея Александрийской республики. Время захоронения отца точно установлено по кольцам земноморской сосны, из которых была сделана крепь склепа. Линейка колец Александрийских сотен протянута аж на семь тысяч лет назад. Дата захоронения – 2134 год до земноморской хартии. Про мать, судя по дополнительным деревянным подпоркам, захоронена несколькими годами позже. Возраст про отца в момент смерти 65-70 лет, про матери 70-75. Настоящие патриархи по тем временам. Кроме останков, в склепе лежал ребристый железный пруд, метр с лишним длиной. Судя по всему, изначально его держала правая рука про отца. На его груди лежал мешочек, в нем находилась донышко от стеклянной бутылки емкостью 0,75 литра. На поясе сильно ношенный кожаный ремень и остатки дубленой туники. На ногах великолепные сандалии с толстыми подошвами, хоть бери и надевай. На обоих сохранились остатки тканой одежды. Самая трогательная особенность захоронения – позы скелетов. Про отец лежит на спине, про матерь слева на боку, обнимая про отца прижавшись лбом к виску, положив колено на его бедро. Видимо, она завещала похоронить себя именно так. «Слушай, они и правда чем-то похожи на нас. Ведь это наша любимая поза перед сном. Вот так». Мана обняла Сенка точно так же, подняв колено, прижавшись лбом к виску, для чего ей пришлось встать на носок правой ноги. «Ведь так, обнявшись, можно лежать сколько угодно, будто в другое пространство попадаешь, правда?» «Правда». «Только здесь люди, неудобно». «Да ладно, люди. Они, эти люди, такие же, как мы». Мана перешла на шепот. «Вон, оглянись. За нами молодая пара стоит в точно такой же позе. Видимо, с нас пример взяли. Слушай, а ведь когда первая находка костей, возвестившая появление нового человечества, пара в ласковых объятиях, а не череп, пробитый топором врага, у этого человечества есть шанс. Как считаешь?» «Ты у меня умница. Надо же так подметить». Я еще вот что думаю. Этому парню пришлось принять решение того же сорта, что и мне. Бросить привычную жизнь и вырваться на свободу. Я подозреваю, что они ушли из племени. Ему было трудней. Гораздо трудней. Уйти на совсем с горсткой близких. Бросить все. Уйти в полную неизвестность. У нас карты, знания, оборудование. У них только надежда. Надежда, что река не подведет и выведет. Что неведомые чудовища обойдут стороной. «Наш реал земной шар. Их, пятачок в глубинах Африки. Прородитель, хоть и ниже меня ростом, на самом деле сильнее и крепче». «Ну, думаю, явись ты на свет в глубине Африки, все бы произошло ровно так же. Знаю я тебя. Ну и я бы за тобой потащилась. Куда деваться? Ты учти, что и стимул там был сильней. Пустой, нехоженный мир. А тут всего лишь интересный ледник и надежда на сенсационные находки». «Ты мне льстишь». «Я вот о чем подумал. Ты не замечала за собой такой причуды мысленно общаться с каким-то дорогим тебе умершим человеком? Будто ты ему объясняешь, как все стало после него, приглашаешь посмотреть на мир через свои глаза, чтобы он порадовался. Еще как замечала. Я так частенько общаюсь с отцом с тех пор, как он умер. Рассказываю про его внуков, про своих подопеченных детей». «Знаешь, я возьму с собой в своей голове этого парня, как еще одного члена команды, родственного духом. Его облик сложится сам собой. Будет воображаемый помощник капитана. Он, небось, мечтал бы о том, чтобы кто-то помог ему проложить путь еще дальше на север. Буду ему все мысленно рассказывать и объяснять. Я же его прямой далекий потомок. А как же его жена? Тогда я беру ее с собой в своей голове. Будет еще один член команды». «Воображаемый сменный врач! Я ведь тоже ее прямой потомок!» Дават Харонг пришел в 6 часов 30 секунд. Еще 30 секунд заняли приветствие. Длинный стол был накрыт современной картой Европы и Земноморья. Стим склонился над Верхним морем. Крамб измерял проливы между Нижним, Промежуточным и Земным морями. Сенг сидел неподалеку в кресле, изучая географический справочник. Остальные хлопотали на кухне, весело болтая по ходу дела. «Ну как? Проложили маршрут. Показывай!» «Тут более-менее очевидно. Посудина у нас речная, плоскодонная. Значит, придется ползти вдоль побережья, чтобы успеть спрятаться в ближайшую гавань при штормовом прогнозе». «Приличные гавани идут не реже, чем через шесть часов хода, так что вряд ли потонем. Огибаем земное море с востока, потом вдоль Малой Азии на запад, вдоль нее же на север к проливам. По проливам и промежуточному морю идем в нижнее, оно же бывшее черное». «Какая скорость течения в проливах? Там же перепад 20 метров до Нижнего моря». По справочнику до 12 километров в час. Хорошее течение. Но Крамп уверяет, что посудина легко выдаст 22 километра. Кстати, сегодня неплохо бы придумать для нее имя. А то все калоша до да посудина. Ну и что с того, что корабль невелик и плоскодонен? Так или иначе, Нижнее море огибаем с юга и востока. Так будет дальше, чем по западу и северу. Но там больше цивилизации и легче укрыться. И уж очень хочется посмотреть на горы и лед Кавказа. Потом идем в Межморскую Волгу. На римской карте этой реки нет вообще. На Верхнеморском она называется Кумыч. По этой реке попадаем в Верхнее море. И вот тут самый волнующий момент. 500 километров моря без единой гавани. Больше дня хода от истока Межморской Волги до входа в губу основной Волги. Мелкое море с низкими берегами. Пристать негде. Если начнется сильный шторм, будет плохо. «А нет ли там окольного сухопутного пути для некоторых трусливых женщин?» — спросила Кола, появившись в проеме между гостиной и кухней. «Есть, но тогда возникнет проблема для некоторых трусливых мужчин. Отпускать красивых женщин без охраны в тех краях страшновато», — ответил Крамп. Глупость глупостью, но Кола оценила ответ смущенной улыбкой. «Потом после Верхнего моря идет Волжская губа. А в ее начале, где губа переходит в реку, стоит город Ворота Севера. На римской карте в том месте обозначен город Царицын. Там проштампуют паспорта и заставят подписать бумаги, извещающие, что ответственности за нашу безопасность Севернее Ворот никто не несет. И мы отказываемся от любых претензий к правоохранительным органам Межморской Республики». «Там же последняя заправка. Если сильно повезет, можно дозаправиться в Верхних Воротах или Новой Самаре, но лучше на это не рассчитывать. Нам придется залить в баке 25 тонн натуральной солярки, в том числе на отопление и для генераторов. Это, как вы понимаете, весьма недешево. Но альтернатива лишь одна — плыть на дровах». «Слушай, Сенк, вступил в разговор Дават. «Считайте меня восьмым участником. Буду дежурить на подстраховке». «Я знаю, где нанять гидросамолет. У меня есть тумбочка, откуда взять деньги, и еще есть помощники, которые сочтут за честь. Если чего-то не хватит, кто-то заболеет, или если настолько повезет, что надо будет что-то срочно вывести для консервации и обработки, радируй, и все тебе будет. Полторы тонны чего угодно за рейс будут в вашем распоряжении в любое время». «Спасибо тебе. Твое участие дает нам большой запас прочности». «На чем я остановился?» На заправке в воротах Севера, да? Дальше Новая Самара. Форпост, где еще можно закупить продовольствие. Сразу за ней начинается настоящее путешествие с приключениями. Слышишь, Стим? Цивилизация исчезает чуть выше Новой Самары. Ее граница проходит по руинам гидростанций. Плотина разрушена не полностью, поэтому там надо карабкаться по внушительной стремнине. Скорость течения — до 6 метров в секунду, а в паводок — до 12 «Понятно, что регулярная навигация там и заканчивается. В дневниках Крага есть веселая глава, посвященная этой достопримечательности, ее героическому преодолению». «Как я понимаю, дальше живут те самые неприветливые аборигены?» спросил Инзор. «Да, они мигранты первой волны, охотники-оленеводы, живут по старинке, торгуют через Новую Самару мехом и олениной, покупают ружья, лекарства, алкоголь». Пока никого не убили, но всячески демонстрируют свое недружелюбие к любым визитерам. Выстраиваются на берегу с ружьями и каменными лицами. Могут украсть то, что плохо лежит. По их понятиям, это доблесть, а не грех. А что касается Волги, она сейчас самая мощная река Северного полушария и вторая в мире по годовому объему стока. Паводок на ней начинается в конце мая и продолжается, усиливаясь все лето, а в августе достигает максимума. Хоть тресни, нужно проскочить до паводка. Сэкономим много топлива. Особенно важно проскочить плотину за Новой Самарой сразу после ледохода, где-то в первой половине мая, иначе вообще не пройдем. Это обстоятельство и определяет время старта. Конец марта следующего 965 года. Сейчас конец сентября 964. -го. «За Новой Самарой остаются еще 2000 километров, которые между ледоходом и паводком проскочить не успеем. Придется ползти против паводка. Путь от третьей плотины до ледника займет пару недель. В принципе, там нет вариантов. Вверх по Волге, по ее северной ветви, которая раньше называлась Малогой, по развернутую вспять Мсте до Среднеледникового озера, а там уже можно искать стоянку, сообразуясь с эстетикой и рациональностью. Прибудем в конце мая». На озерах еще останется лед, но уже рыхлый, сквозь который наше судно легко пройдет. В тенистых местах еще будет лежать снег. Будут бежать чистые весенние ручьи, цвести подснежники, распускаться березы, и повсюду будет ароматная прелая прошлогодняя брусника. Теперь, Крамп, твое слово. Что у нас есть? Речное судно с возможностью ограниченного выхода в море использовалось для рейсов из Александрии в города Нила. Водоизмещение 156 тонн Длина 42 метра Максимальная ширина 7 метров Осадка от метра до полутора Перенесло пожар Надстройки пришли в негодность Но состояние корпуса хорошее Двигателя нет Палубных надстроек, включая рубку, тоже нет Борта высокие Может использоваться при волнении до 5 баллов Что надо? Первое, установить двигатель 600 сил Есть в наличии БУ в хорошем состоянии Второе. Смонтировать и оборудовать теплые жилые помещения с системой отопления. Третье. Смонтировать рубку и новую систему управления. Четвертое. Оборудовать стрюмы, в том числе холодильную и морозильную камеры, теплый отсек, топливные емкости, лебедку. Пятое. Установить генератор, провести сеть. Необходимый транспорт. Два легких вездехода, две надувные лодки с подвесными моторами, три снегохода, лыжи для всех. «Важное оборудование — коротковолновый передатчик, компрессор, дрели, перфораторы. Ни по срокам, ни по финансам особых проблем по реализации всего перечисленного не просматривается». «А воздушный шар? Неужели у нас не будет воздушного шара?» — воскликнула Алика. «А зачем тебе воздушный шар?» «Как зачем? Подняться и увидеть все то великолепие, что дядя Сенк живописал с высоты птичьего полета». Я думаю, будет намного проще, если прилетит Дават и прокатит на самолете. Дават, прилетишь, прокатишь. Куда же я денусь? Я тут наслушался и пересмотрел свою роль. Я буду не просто на подстраховке. Я прилечу, даже если в том не будет нужды. Просто хочется. Ну и свежих фруктов привезу. Заодно и центнер красного фаюмского вина захвачу. И будет у нас великий праздник, ответил Сенк. А как все-таки назовем корабль? «Без имени нет сущности, без названия экспедиционного корабля нет экспедиций. Ваше предложение?» «Александрия!» «У нас уже есть Александрия на борту!» Алика помахала руками над головой и раскланялась. «Кроме того, воды земного моря уже 30 лет, — бороздит круизный корабль Александрии. «Северная звезда!» «В принципе, годится, но немного банально. Кстати, Кола, как называлась «северная звезда» на древнеевропейских языках?» «На всех одинаково. Вега. Правда, тогда она не была такой северной». «Хорошее название», — звучит и интригует. «Запомнили. Правда, хотелось бы чего-то более специфического, теснее, связанного с целью экспедиции. Волга. Боюсь, что суда с таким названием уже существуют, там, куда мы направляемся». «А как называется тот город, остатки которого мы будем искать на леднике?» — спросил Стим. «Санкт-Петербург». «Так давайте так и назовем корабль. Только покороче. Петербург». «О!» — сказала Кола. «В этом что-то есть. На северных диалектах межморского языка Петербург созвучно с выражением «идем на пролом». «Петербург» — брутально и звучно. Нас там будут уважать. Они такое любят». «Вот это мне нравится. Экспедицию так назовем. Представьте газетные заголовки. Экспедиция Петербург идет на пролом. Голосовать будем? Все согласны?» «Принято. Итак, с сего момента, 22 сентября 964 года, в 18 часов 45 минут, начинаем отчет экспедиционного времени. А сейчас, пожалуйте к столу!» «Как хорошо тут у тебя», — сказал Дават в разгаре банкета. «Только, кажется мне, вы слишком круто взяли. Вас же всего двое настоящих бойцов. То, что сказал Крамп в нескольких фразах, на самом деле целая эпопея». «Он все-таки погорячился насчет проблем, не просматривается. Мне эта кухня хорошо знакома. Ни одну экспедицию снаряжал. За полгода вам надо из пустого корыта, считай, построить уникальное экспедиционное судно и снарядить его. Может, стоило бы отложить на сезон?» «Да ват. За полтора года мы точно с этим не справимся, с киснем. А за полгода сможем. Именно так. Либо за полгода, либо никогда. Понимаешь?» «Понимаю». У разных людей разный стиль, разное дыхание. Ты веришь, что позавчера ни у меня, ни у Крамбы и в мыслях ничего не было? Что же, бурный старт. Только не сорвите дыхалку. Я буду переживать за вас.